собрались в командирском салоне. Первичная информация, полученная в ходе наблюдений, была обработана и передана в Санкт-Петербург. Оттуда уже пришла радиограмма с новыми указаниями. «Во-первых, товарищи», — сказал контр-адмирал Остапенко, «Его императорское величество Михаил II благодарит команду крейсера Москва за успешно выполненное задание и высказывает свое монаршее одобрение». Оценка сделана хорошо. Во-вторых, не буду скрывать, что в общих чертах плюс-минус лапать нашим штурманам, использовавшим данные обзорного радара ПВО, удалось рассчитать предполагаемую траекторию падения так называемого Тунгусского метеорита. В общем, к черту какой он теперь Тунгусский. Если особо не повезет Британии, его назовут лондонским... а если не повезет Франции, то Парижским. Упадет он, как и в нашем мире, 30-го числа, только на 6 часов позже. Большая ось Эллипса рассеивания по предварительным расчетам протягивается от южной оконечности острова Сардиния до южной же оконечности Исландии, и Лондон лежит как раз в центре этой полосы. Впрочем, уже сегодняшней ночью российские астрономы приступят к наблюдениям за этим объектом. И по мере их работы время падения метеорита и эллипс рассеивания будут непрерывно уточняться. В третьих, мы имеем приказ совершить переход в район Ла-Манша, откуда с кратчайшего безопасного расстояния можно будет наблюдать последний акт драмы. четвертых государь-император настоятельно просит попытаться уничтожить астероид, когда он будет на подлете к Британским островам. Предлагается изыскать способ применить для уничтожения объекта ракету комплекса «Вулкан». На этом у меня все. Можно переходить к обмену мнениями. Интересно, а почему это император озаботит только безопасность Британии, и при этом он совершенно не беспокоится о Франции? сказал замвоспит Лемешев. «Это только родственные связи с британской королевской семьёй, дядя, тётя, двоюродные братья и сёстры? Или тут оказал влияние сердечный друг детства мистер Джонсон, российский, британско-подданный?» «Ну, экий ты человек, Константин Павлович», ответил замвоспиту главный штурман Птицын. «Для того, чтобы неважно чем, неважно как, «Для того, чтобы неважно чем, неважно как, попытаться прикрыть от удара Францию, нам необходимо через трое суток оказаться в районе Марселя. Но это невозможно. Даже на предельных ходах, для чего у нас банально не хватит топлива, не говоря уже о ресурсе турбин. Мы окажемся там через четверо суток и шесть часов». когда астероид уже давно пролетит и грохнется в назначенном ему районе. Зато в Ломанше мы опять будем с ефрейторским зазором в сутки. Если это вообще возможно, сможем выполнить задание командования». «Есть еще одно соображение», — сказал контр-адмирал Остапенко. «Великобритания была приглашена для участия в Ревельской конференции явно неспроста». И то, что британский король согласился почти со всеми требованиями российской стороны, значит очень многое. Не исключено, что император Михаил видит Великобританию как потенциального союзника. Мы знаем, как немцы могут относиться к подписанным договорам. И император Михаил осведомлен об этом не хуже. «Да, так и есть», — согласился замвоспит Лемешев. Но поверьте моему политическому чутью, мир никогда уже не будет прежним. Царь Михаил не упустит возможности переиграть все в свою пользу. Вот и война на Балканах началась уж как-то слишком своевременно. Будто ее специально подгадали под этот метеорит. А теперь еще приказ его уничтожить. «Представляю панику, которая поднимется у французов и англичан, как только им станет известно о падении метеорита и то, насколько будет благодарна Британия за его уничтожение». «Может, и Балканскую войну и в самом деле подгадали под этот метеорит», — с хмурым видом произнес контр-адмирал Остапенко, «и я лично ничего не имею против». Но суть, честно говоря, не в этом, а в том, что делает это государь-император Михаил Александрович не для себя, а для всех нас, русских людей. Я, например, не хочу, чтобы тут повторилась наша история со всеми ее безобразиями, и думаю, что этого не хочет никто. Я совершенно не желаю смерти англичанам, но так же, как и при Формозе, не мы начали эту войну. С другой стороны, Тунгусский или какой там еще метеорит — это просто явление природы. И какие к нам могут быть претензии, если он вдруг упадет там, где может сделать больно бывший владычица морей? Организовать такое событие самостоятельно нам не по силам. Но не использовать его было бы глупостью. Так что пусть каждый занимается своим делом. Император Михаил своим, а мы своим. «Вместе у нас довольно неплохо получается прогибать этот мир под себя». «Но для этого мирового прогиба, — сказал старший офицер крейсера капитан Мурашов, — необходимо добиться разрушения Тунгусского Дива на безопасной высоте. Ведь если что-то пойдет не так, во всех издержках процесса обвинят именно нас, русских». «Ваэрий Андреевич, как ты думаешь?» «Возможно ли твоим вулканам попасть в пролетающий астероид и, самое главное, полностью его уничтожить?» «Еще никто не пытался стрелять противокорабельными крылатыми ракетами по астероидам», задумчиво ответил командир ракетно-артиллерийской части Каперанг Кневеров. «Но всегда что-то происходит в первый раз. Теоретически, хоть программа этого и не предусматривает». Вулкан способен подниматься на высоты до 17 километров и развивать скорость почти в три маха. Астероид гораздо быстрее, поэтому ракета должна быть выведена строго на встречный курс на той же высоте. Попасть в километровую бандуру самонаводящейся ракеты, несмотря на скорость астероида, будет не особо сложной задачей, поскольку падающие с небес скалы не умеют маневрировать и ставить помехи. Тут важно другое. Обычная комбинированная фугасно-кумулятивная боевая часть даже при успешном наведении ракеты на цель только слегка ковырнет поверхность астероида, точно детским совочкам. Тут нужен по-настоящему тяжелый калибр. Я имею в виду применение ракеты «Вулкан» со специальной, то есть ядерной боевой частью. В командирском салоне наступила тишина. Применение спецбоеприпасов в мире начала двадцатого века считалось делом настолько неспортивным, что о них не принято было даже вспоминать. И вот слово было сказано, теперь на него следовало отвечать. «Валерий Андреевич!» — с нажимом произнес контр-адмирал Остапенко. «Вы уверены в успехе данной операции?» «В смысле в попадании в цель ракеты с ядерной головкой и последующем разрушении тунгусского астероида?» «В попадании я пока не очень уверен», — ответил каперанг Книверов. «Тут надо полностью перепрограммировать инерциальную систему наведения одной из ракет. Это у меня было чисто теоретическое предположение. В том, что попавшая в цель ракета со специальной боевой частью развалит астероид на мелкие кусочки, Я убежден на все сто процентов, ведь по данным Виталия Андреевича, главного штурмана, средняя плотность астероида составляет меньше двух тонн на кубометр, а это значит, что основной составляющей его материала обычный водяной лед. В данном случае можно было бы попробовать применить ракету с кумулятивной фугасной боевой частью, но поскольку второго шанса сделать выстрел у нас не будет. «Я бы предпочел не рисковать». «Понятно», — кивнул контр-адмирал Остапенко. «Что ж, я доложу обо всем императору, ибо разрешение на применение спецзарядов исключительно его прерогатива».